Вот что написала ей Ирина Ароновна Стром. «Начиная с 8 марта в моей квартире телефон не умолкает. Все меня спрашивают, читала ли я последнюю литературку. Аниса, спасибо тебе огромное за память. Увидела тебя такой, какой ты была, и девочкой. Серьезной, очень строгой, в первую очередь к себе» много думающей о жизни, умницей. Ирина Ароновна стром как помнит читатель, была классным руководителем Жиравиной. Мария Кузьминишна Бачилло, для которой Анна Жиравина на всю жизнь осталась девочкой, позвонила ей в Томск по телефону. А учительница литературы александр Фоминишна Есина И для нее Жеравина осталась девочкой. Она написала ей щеткими, любовно-учительскими интонациями. В далекие, милые моему сердцу годы вы были моей ученицей. Мне всегда хотелось, чтобы вы осознали роль родного языка и литературы в духовном мире личности. Не подумайте, что я хвалю русский язык и литературу, Лишь потому, что они мои. Я хочу, чтобы вы всю жизнь были внутренне богатым человеком. И в этом отношении русский язык и литература ваши отличные помощники. Для учительницы, как и для матери, ребенок никогда не вырастает. Он ребенок навсегда. Этим ощущением... «Ты, ребенок, навсегда!» и трогают сухие, казалось бы, назидательные строки Александры Фоминишны Есиной. Ну а Галина Ивановна Крыжан, которая была в те далекие годы учительницей арифметики и одновременно библиотекарем, самый суровой и суховато неприступный человек в школе, Галина Ивановна, которая ввела маленькую Аню в библиотеку, Открывая ей духовное сокровище человечества, она молчала. Молчала. И это все больше беспокоило Анну Георгиевну Жиравину. Живали. Лишь через несколько месяцев после опубликования очерка редакция литературной газеты получила письмо от одного из читателей Григория Семенчика Каплана, который сообщал, что Галина Ивановна жива. Адрес ее ему неизвестен, но если нужно, он его отыщет. Мы немедленно написали об этом Жиравиной и одновременно попросили Григория Семеновича отыскать адрес Галины Ивановны Крыжан. Этот в сущности посторонний старый человек-пенсионер не поленился поехать в неближний город, нашел там Галину Ивановну и отвез ей очерк. Ожиравиной. В тот же день, опережая крыжан, он написал героине очерка. Ваша бывшая учительница была удивлена и обрадована. Газеты она не читала, поэтому все это было для нее большой и волнующей неожиданностью. Она много говорила о вас. Может быть, вы ей напишете по адресу наверное, когда жизнь развела в разные стороны, обесчисленные заботы, тревоги и обстоятельства заглушили память, самая большая радость — воскрешение духовно-родственных отношений между людьми. Радость эту и переживала Анна Георгиевна Жаравина, возобновив переписку с Марией Кузьминишной Бачилла, Галиной Ивановной Крыжан, Ириной Ароновной Стром, Александрой Фоминишной Есиной. Они опять душевно соединились, будто бы и не было долгих десятилетий разлуки и забвения. Теперь мне хочется вернуться к соображению, которое было высказано мимоходом в письме к Жаравиной одной из ее подруг. Я имею в виду мысль о потенциале личности, который выше возможностей выявления». Мне кажется, что нравственный этот потенциал должен быть и выше поступков.